Старуха, которая уже спрятала свой выигрыш в последний момент, вновь поставила все на красное. В наступившей тишине было слышно, как она громко задышала, а потом задержала дыхание. Она пыталась больше не чихать. Желтая рука старухи, похожая на коготь, выделялась на зеленом сукне. Перед ней на столе была маленькая зеленая черепашка, талисман. Опять вышла красная. Старуха совсем потеряла голову. «Потрясающе!» — сказала какая-то женщина позади Лилиан. «Кто это?» На номера уже почти никто не ставил. По всем залам разнесся слух о небывалой полосе. Рядами выстроились горки жетонов на крупные суммы. Все ставили на черное. Красное вышло семь раз подряд. Цвет должен был измениться. Только Клерфе продолжал по-прежнему ставить на красное. Последнюю секунду старуха от волнения поставила на красное поле черепаху. Не успела она исправить свою ошибку, как по залу прошел гул. Опять вышла красное. «К сожалению, мадам, мы не можем удвоить вашу черепаху», — сказал Крупье, подвигая к ней через стол животное с головой мудрой и древней. «Где мой выигрыш?» — заскрипела старуха. «Извините, мадам, но вы не сделали ставки и даже не заявили о ней». «Вы же видели, что я хочу поставить, довольны и этого». «До того, как шарик упал, вы должны либо сделать ставку, либо заявить о ней. Когда сказано «ставок больше нет», — это конец». Старуха со злобой посмотрела по сторонам. «Делайте ставки», — равнодушно сказал Крупье. Клерфе опять поставил на красное. В сердцах старуха поставила на черное. Остальные тоже поставили на черное. Фиола поставил на шесть и на черное. «Вышло опять красное». Клерфе забрал свой выигрыш, потом он подвинул крупье жетоны и встал. «Ты впрямь принесла мне счастье», — сказал он Лилиан. Он не отходил от стола, пока шарик не остановился. «Вышло черное». «Видишь», — сказал он, — «иногда у человека появляется шестое чувство». Лилиан улыбнулась. «Если бы ты только обладал им в любви», — подумала она. К ним подошел Фиола. «Поздравляю вас! Прекратить игру вовремя — это величайшее искусство!» Фиола повернулся к Лилиан. «Вы не находите?» «Не знаю. Мне никогда для этого не представлялось случая». Фиола засмеялся. «Я бы не сказал. Вы исчезли из Сицилии, скружив множество голов. В Риме вы мелькнули, как метеор, а в Венеции, как мне сообщили по секрету, вас нигде не могли разыскать. Они пошли в бар, чтобы отметить счастливую игру Клерфе». «Мне кажется, что выигрыша должно хватить, чтобы сразу же перестроить дом», — сказал Клерфе, сияя. «Завтра ты можешь все проиграть». «Ты этого хочешь?» «Конечно, нет». «Я не буду больше играть», — сказал Клерфе. «Мы сохраним все деньги, и я устрою для тебя в саду плавательный бассейн». «Мне он не нужен. Я не плаваю, ты же знаешь». Клерфе быстро взглянул на нее. «Знаю. Ты устала?» Нет. «То, что красное вышло 9 раз подряд — удивительный случай», — сказал Фиола. «Только однажды я видел еще более длинную полосу удачи. Черное вышло 12 раз. Это случилось еще до войны. Тогда максимальные ставки на некоторых столах были намного выше, чем сейчас. Игрок, который ставил на черное, сорвал банк. Он ставил на черное и еще на 13. За 12 кругов шарик шесть раз упал на тринадцать. Это была настоящая сенсация». Все ставили так же, как он. Так он дважды за ночь сорвал банк. Это был русский, как же его звали? Кажется, Волков, да, Волков. «Волков?» — недоверчиво спросила Лилиан. «Но ведь не Борис же Волков». «Правильно, Борис Волков, вы его знали?» Лилиан покачала головой. «Таким не знала», — подумала она. Она видела, что Клерфе наблюдает за ней. «Интересно, что с ним стало?» — сказал Фиола. Этот человек произвел здесь фурор. Он был одним из последних игроков настоящего класса. Кроме того, он великолепно стрелял. Он приезжал сюда с Марией Андерсон. Вы, вероятно, не слышали. Это была одна из самых красивых женщин, которых я когда-либо видел. Она погибла в Милане во время воздушного налета. Фиола повернулся к Клерфе. Вы никогда не слышали о Волкове? Нет, коротко ответил Клерфе. Странно. Ведь он тогда участвовал в нескольких гонках, разумеется, как любитель. Я никогда не видел человека, который мог так много пить. Наверное, он сам себя сгубил. Впечатление было такое, что он к этому стремится». Лицо Клерфе помрачнело. Он сделал знак официанту, чтобы тот принес еще одну бутылку вина. «Вы еще будете играть сегодня?» — спросил Фиола Клерфе. «Конечно же нет». «Почему? Полосы везения тоже приходят полосами». Может быть, сегодня опять чёрное выйдет тринадцать раз подряд? Ему не надо было продолжать игру, сказал Фиола Лилиан. Сегодня ни в коем случае. Таков закон. Старый как мир.